Глава 27. Ритуал. Ну, наконец-то, недовольно буркнул Вернан, пропуская меня внутрь хаты и закрывая дверь на прочный деревянный засов. Мы тебя уже заждались. Проводил расследование, кивнул ему я, пытался выяснить, что за мрачная история с толпой голых гномов у вас приключилась. А, не обращай внимания отмахнулся парень. «Напьются и орут потом, что попало. Один полудурок рассказал древнюю как мир байку, а все остальные потом сходят по ней с ума». «Ну да, байку», – хмыкнул я, осматривая хату. Внутри царил полумрак, кое-как разгоняемый светом восьми жировых коптилок, которые кто-то развесил по стенам. Посреди комнаты стоял длинный, широкий стол, на котором уже лежал связанный по рукам и ногам бандит. Его тело нервно подрагивало, а обезумевший от страха взгляд метался по потемневшим брёвнам стен и низким балкам потолка. Бледная, как у трупа, кожа, ввалившиеся щеки, заострившиеся черты лица, болезненная худоба. Сейчас бедолага напоминал ракового больного на предпоследней стадии болезни, когда организм ещё пытается бороться за жизнь, но мозги уже понимают, чем всё закончится, хоть и не могут это принять. Брррр. Меня передёрнуло от внезапно нахлынувших воспоминаний. М -м да уж, остаётся только благодарить судьбу, что вновь это пережить вряд ли придётся». Рядом на длинной широкой скамье сидел Берен. Сидел и неторопливо наносил на лезвие своего клинка какую-то бурую смесь с серебристыми вкраплениями, размазывая ее по кромке тонким слоем. При виде меня он поднял голову, молча кивнул и вернулся к своему занятию. Пойдем, бросил Вернон. «Прежде чем мы начнем, нам нужно вынести несколько вещей из лаборатории Бенны для приготовления отвара и... «И изгнание духа!» – продолжил за него Берен и, увидя и немного ошарашенный взгляд, добавил. «Чего смотришь? Коль уж ты у нас даром не обделен, тебе и выполнять самую важную часть ритуала». «Мне? Но я ведь...» «Что ты?» – хмыкнул капитан. «Благодаря тебе у нас теперь есть очень простой способ изгнания этого духа, в сравнении с остальными, конечно». «Да уж, приехали. Только научился зажигать свечки силой мысли, и тут на тебе. Изгоняй, блин, духа! Зараза! Ладно, посмотрим. Вдруг и впрямь получится. Тогда можно считать, что я еще и от нежити смогу себя защитить. И... Мародерить могилы, не опасаясь, что ко мне прицепится какая-нибудь погонь». «Ладно, хрен с вами. Давайте попробуем», – согласился я. «Надеюсь, вы знаете, что делаете». Ответа не последовало. Вернон подошел к камину и снова начал трогать камни тихо, нашептывая под нос отпирающее заклинание. Спустя полминуты по комнате раскатился скрежет отодвигаемой плиты. Бандит дернулся от неожиданного резкого звука. дернулся и попытался сползти со стола. Но вовремя вскочивший капитан уложил его обратно, не дав пасть на пол. «Эх, жаль, у нас тут дыбы нет!» – проворчал Берен, не давая бандиту дергаться. «Мы же его спасать собрались!» – смутился я. «Вот еще только в пытках в роли палача поучаствовать не хватало!» «Ты не понял!» – покачал головой капитан, снова усаживаясь на лавку. «Она не для пыток же нам нужна. Во время ритуала...» Ему может быть очень страшно, скорее всего он попытается вскочить и выбраться из комнаты, а у него это, конечно же, не получится, но он может выпасть из защитного круга. Только сейчас я заметил, что вокруг стола на полу чем-то белым нарисована тонкая, едва заметная нитка окружности, внутри которой расположились изображения каких-то странных рунических символов, и после этого ему конец. Мы потеряем козыри и шанс мирно договориться с Виктором. Убийство еще одного своего он нам уже не простит, просто потому, что эту смерть настрягоя списать уже не получится. Говоря простым языком, подвел итог я, кто-то должен его держать. Значит, у нас минус одни свободные руки. А почему его просто не привязать к самому столу? Всяконадежнее будет, чем просто руки и ноги. «Не все так просто», – покачал головой капитан. «Этот защитный круг отгонит всех духов, кроме одного – его персонального кошмара. Как только призрак пересечет черту, мы вытащим этого бедолагу наружу, а дух будет заперт внутри на какое-то время. Его вполне должно хватить, чтобы ты сотворил заклинание и изгнал его обратно в загробный мир, на этот раз навсегда». «Может, подробности мы обсудим уже заготовкой зелья?» – встрял в разговор Вернон, нервно переминавшийся с ноги на ногу у спуска в подземелье. А то время-то уходит. Снова лезть в этот шкуродер мне совершенно не хотелось, тем более, что внизу уже не осталось ничего интересного, только свитки, склянки и какие-то странные алхимические ингредиенты, в которых я все равно ничего не понимаю. «Ты лучше сходи сам», – бросил я, усаживаясь на скамью рядом с Береном и доставая свой клинок из-за пояса. «Там вдвоем трудновато развернуться, да и толку от меня будет не шибко много». Вернон спорить не стал, только тяжко вздохнул, покачал головой и полез вниз, оставив меня наедине с капитаном и бессвязным и чащим бандитом. Брен тут же протянул мне бутылочку с какой-то странной вязкой субстанцией небольшую палочку и тряпку. «Это смазка из смолы можжевельника и серебра», – пояснил он. «Нанеси ее на лезвие клинка, чтобы он смог рубить и нематериальных сущностей». «А просто серебряных мечей у нас нет?» – поинтересовался я. «Дорого!» – пожал плечами капитан. «Да и такие мечи далеко не каждому кузнецу под силу. На моей памяти был только один, который занимался изготовлением подобного оружия, да и тот уже отошел от дел. В наших краях их тем более не достать, вот и приходится изворачиваться. Я достал палочкой небольшую порцию мази, оскоблил ее о клинок и начал потихоньку растирать выданной мне тряпкой. Работа оказалась довольно сложная. Лезвие после заточки было острым. Побриться, конечно, им вряд ли бы получилось, но вот порезаться запросто. Понятно. Ладно. Так что там по ритуалу? Я решил не ходить вокруг да около, а сразу попробовать выяснить все подробности. Много ожидается непрошенных гостей, и долго нам отгонять их. Сложно сказать. Пожал плечами капитан. «Быть может, кроме присосавшегося призрака не явится вообще никто, а могут...» Берен на секунду замялся. «Сползтись неприкаянные души со всех окрестных земель. Все зависит от того, насколько сильные эманации страха будет источать наш дорогой друг». Я еще раз посмотрел на нервно подрагивающего бандита. Его взор... Лишь на секунду пересекся с моим, но и этого было достаточно, чтобы в голове проскочила мысль, от которой на лбу тут же выступила холодная испарина. Нам пиздец! Призрак довел нашего гостя до такого состояния, что он уже боится каждого шороха или неосторожного резкого движения. Сука, да он готов нагадить в портки при виде собственной тени. Когда начнется ритуал, к нам точно слетятся гости со всей округи. А ты уже проводил подобные обряды раньше? На всякий случай поинтересовался я, пытаясь прикинуть наши шансы. Пока что они были отнюдь не радужные. Читал про них. Осклабился капитан, а затем ободряющий хлопнул меня по плечу: "Да не бойся, был уже подобный опыт. Только тогда мне не помогали лекари-чародеи". Зато было на одну ногу больше. Это радует. По крайней мере нами будет руководить человек, который точно знает, что и как надо делать. Из-подвала скряххтиня вылез Вернан. отряхнувшись он еще раз посмотрел на связанного бандита и направился в дальний конец комнаты к небольшому потертому столику. Там он принялся раскладывать какие-то баночки с реагентами, пустые колбы, а заодно извлек из своей сумки старую книгу, обернутую в черный кожаный переплет. Генри, подойди-ка, закончив с приготовлениями, подозвал меня Вернон. Вот, парень раскрыл книгу, немного полистал страницы и, наконец, ткнул пальцем в какой-то странный рисунок. На первый взгляд в нем не было никакого смысла, просто набор линий и точек, складывавшихся в какую-то странную закорючку. «Это особый шрифт, изобретенный Демлером бессмертным», – пояснил парень. «Благодаря ему магии передают друг другу знания о различных заклинаниях. Для людей, не наделенных даром, этот рисунок будет обыкновенной бессмысленной мазнёй. Но вот для тех, кого боги возвысили…» Его голос с каждым словом становился всё тише. Вместе с ним тускнел и свет лампадок, развешанных по стенам. Мир, казавшийся таким живым и реальным, подернулся странной рябью и растворился в окружившем его сумраке. Я оказался посреди бескрайней, безмолвной пустоты. Но длилось это недолго. Сквозь тьму вновь начали проступать образы, звуки. Они постепенно складывались в странное призрачное видение. Какой-то сгорбленный старик, кутающийся в серый балахон, медленно брел по подземелью, опираясь на свой деревянный посох. Вокруг его щуплой фигурки сгущался непроглядный хищный сумрак, сквозь который проступали расплывчатые силуэты людей. Они тянулись к нему своими бесплотными руками, с каждой секундой подбираясь все ближе. Внезапно старик остановился, опёрся на посох, вскинул руку и сделал какой-то едва уловимый жест. Силуэты загорелись. Фиолетово-белое пламя вспыхнуло внутри каждой фигуры, стремительно пожирая их. То, что когда-то давно было людьми, страдало и корчилось от боли, но ничего не могло сделать, чтобы отсрочить свою неминуемую гибель. «Генри! Эй, Генри, мать твою, отвечай!» Видение исчезло так же внезапно, как и появилось. Вместо него перед глазами маячило встревоженное лицо Берена. «Мать!» – тихо простонал я, пытаясь подняться с пола. Голова кружилась и болела. Но боль быстро отступала, оставляя после себя странное ощущение. Духи! Старый маг! Такое чувство, будто я лично побывал в его шкуре и изгнал ту толпу призраков, обезумевших от вечного неутолимого голода. По крайней мере, теперь мне было ясно, что с ними нужно делать, о чем меня и поспешила известить здешняя система. Доступна новая школа магии – некромантия. Изучено заклинание первой ступени некромантии – изгнание духа. «Так-так, любопытно. Мне, казалось, против нежити должны работать немного заклятия другой школы – магии света. Божественный свет, святое благословение или что-то в таком духе. Но, с другой стороны, весьма логично. Можешь вытащить опасного духа с того света, сумея запихнуть обратно, пока он тут делов не натворил». Вот только откуда у Бенны взялся трактат по некромантии? Уж не связан ли он как-то с поисками способов даровать себе вечную жизнь? Однако не так проста была эта чародейка. Обычно подобные изыскания заканчиваются тем, что маг перерождается в лича, который со временем сходит с ума и начинает поднимать нежить тысячами. «Да уж, видать, не так уж не правы были рыцари Ордена, когда решили сжечь ее на костре. Если бы по округе бродили сотни неупокоенных трупов и деревни и замку барона, давно настал бы конец!» «Очухался, хвала богам!» — облегченно выдохнул Берен, помогая мне подняться. «Что произошло?» «Ты был без сознания минут десять», – бросил Вернон, закупривая бутылочку с какой-то странной ярко-оранжевой жидкостью. Лежал и нес какой-то бред. Он замолчал, пытаясь в точности вспомнить мои слова. «Мертвецы повсюду. Нужно уходить немедленно. Ну или как-то так». «Понятно. Я еще раз помотал головой, отгоняя остатки странного наваждения. Заклинание выучил. Не знаю, смогу ли его применить, но попробую. «У нас тоже все готово», – кивнул Брен, поудобнее, перехватывая меч. «Можем начинать. Генри, пока не появится дух баронессы, не используй магию. Тебе понадобятся все силы, чтобы ее изгнать. Если ты не сможешь, мы все погибнем». М «Да уж», – успокоил хуже от гостей, пришедших раньше времени, придется отмахиваться испачканной в смоле железякой. Ну ничего, прорвемся. «Генри, становись у ног нашего гостя!» – скомандовал капитан Вернон. «Дай сюда отвары и дуй в изголовье. Обнажите клинки и ждите. Вы поймете, когда нужно будет пустить их в ход». «А ты?» – чуть дрогнувшим голосом спросил парень. А «Я помогу нашему другу вызвать его кошмар», – безапелляционно отрезал капитан и шагнул в защитный круг. Послышалось тихое, неразборчивое бормотание, отдаленно напоминавшее какую-то не очень складную песню или стих, то и дело сбивавшийся с ритма. Бандит начал дергаться. Поначалу он просто мычал, но вскоре в его стонах уже отчетливо можно было разобрать имя – Луиза де Арне. Внезапно в хате погасли коптилки, все разом, будто бы внутрь залетел прорыв ледяного осеннего ветра и задул их, вот только ставни были плотно закрыты. «Приготовься!» – дрогнувшим голосом бросил Вертон. «Они уже близко!» Вслед за прывом ветра пришел холод, обжигающий, пробирающий до самых костей Он сочился из каждой щелочки, обволакивая избу изнутри и вгоняя в странное оцепенение. Я помотал головой и шумно выдохнул, отгоняя странное наваждение. Изо рта вырвалась облачко пара. А в следующее мгновение хлипкие ставни содрогнулись от тяжелого удара. За первым ударом последовал второй, третий... Засов треснул и переломился пополам. Створки с грохотом ударились от стены. За подоконник ухватилась пятипалая когтистая лапа, сотканная из полупрозрачных нитей серого дыма. Ухватилась и тут же исчезла, разметав тонкую полоску соли, рассыпанную по одной из досок. Раздался виск, полный ненависти, боли и отчаяния. В окно снова ворвался ледяной ветер. Хлопнув ставнями о стены, он, во мгновение ока, разметал ненадежную преграду, открывая путь разозленному духу. Больше между мной и бестующейся от голода нежитью ничего не стояло. Где-то позади послышался треский грохот. Призраки прорвались еще через одно окно на сей раз со стороны Вернона комнату заполнил источный виск раненой нежити, но мне уже было не до него. Расплывчатый, лишённый одной руки, на меня медленно надвигался человекообразный силуэт. Он, как и его утраченная конечность, был соткан из дымчатых нитей, постоянно шевелящихся и меняющих свою форму. Подойдя чуть поближе… Тварь издала леденящий душу вой и, размахнувшись оставшейся лапой, бросилась вперед. Рывок, удар. Лезвие проходит сквозь призрачную плоть, не встречая никакого сопротивления. Существо орет и оседает на пол, медленно растворяясь в клубах густого серого дыма, а через разбитые ставни лезут новые твари. Ноги сами бросают меня вперед. Выпад, удар, клинок проваливается в пустоту, силуэт уходит от атаки в последний момент, просто растворяясь в воздухе. Сзади, крик Вердона тонет в визги нескольких тварей. Я разворачиваюсь и наотмашь бью мечом в воздух, мимо призрак снова уходит от удара, в последний момент растворяясь, и тут же появляясь возле самой стены хаты. «Зараза! Жаль, не могу достать его магией!» Рывок вперед, удар, клинок втыкается в бревно, тварь визжит и медленно стекает на землю. Возле намазанного сполой лезвия виднеется едва заметное фиолетово-белое свечение. Поворачиваюсь, взгляд цепляет сразу трех духов, пробравшихся внутрь хаты. «Дерьмо! С таким количеством нам просто не справиться! Придется прибегнуть к магии!» Останавливая взгляд на одном из духов и представляю, как внутри него начинает разгораться фиолетово-белый огонек. Щелчок пальцами, голову пронзает острая, почти нестерпимая боль. Существо визжит и призрачными руками начинает хвататься за грудь. Внутри силуэта появляется маленькая белая точка. Она стремительно разрастается, пожирая призрака изнутри. «Получилось!» По комнате прокатывается сильный грохот. Вернан без чувств лежит на полу. Внутри избы уже пять тварей. Три бродят вокруг защитного барьера, пытаясь выискать в нем слабые места. Две направляются ко мне. «Зря. Все было зря. Этот бой нам не выиграть еще немного и...» Раздается отчаянный крик бандита, его тело выгибается дугой и буквально отшвыривает капитана в сторону, а потом все замирает. Утихает острит, останавливаются призраки, всю комнату сковывает густая, пронизанная холодом тишина. Тишина, в которой звучит один единственный голос. «Зачем? Зачем ты предал меня, Острид? Почему ты меня убил?» Посреди комнаты прямо над притихшим бандитом парила мертвенно бледная женщина, облаченная в ярко-алое платье. По ее бледным щекам из пустых глазниц медленно текли кровавые слезы. Баронесса явилась на зов.